Глава 19 Это наш дракон. «Стойте! Стойте!» Пока Леонард импровизировал над зельем и готовился победить с помощью хитрости, агент Пижма, заручившись поддержкой свекрови, делала ставку на грубую силу. «Стойте!» Не успели Ангусоны с пижмой отъехать подальше от изрядно потрепанного имения Зинервы и успокоиться, как их нагнал крик, слышать который совершенно не хотелось. И Моджин в одной полупрозрачной сорочке, соскальзывая с очумевшей от такого положения дел и невзнузданной лошади, скакала следом. — Дыжин, какого хрена? — резонно поинтересовалась пижма. Девушка окончательно свалилась с животного и тяжело дышала, словно это она только что, разбуженная ни свет ни заря, скакала галопом, чтобы доставить двинутую хозяйку к людям, с которыми приличной деве не следует встречаться в такую рань. «Я гналась за вами!» «Это мы поняли. хрена Дядя Сэм спешился, заботливо протянул преследовательнице флягу с водой и осмотрел лошадку. Не повредила ли чего с такой небрежной наездницей? — Чтобы догнать! — Детка! Сообразив, что разговор ожидается не короткий, Ленора зажгла всего-то вторую за утро сигарету и с наслаждением затянулась. — Мы восхищены твоим умением приводить логичные доводы, но если ты не аргументируешь свое появление как-то еще, я тебя испепелю. — Мы с твоей мамой и так повздорили, так что, думаю, это не слишком испортит наши отношения. — Госпожа Ленора, вы всегда так смешно шутите! Джин ухватилась за стремя, в котором покоилась нога несостоявшейся свекрови. — Шучу! — подняла бровь Ленора и в поисках поддержки повернулась к пижме. — Разве я шучу? «Ну, конечно, шутите!» — улыбнулась Эмоджин, но, не поймав ответную улыбку, растерянно заозиралась. «Не шутит!» — подсказала пижма. «Не шучу!» — удовлетворенная, что ее поняли, подтвердила госпожа Ангусон. Сэм по-хозяйски похлопал сначала лошадь по крупу, а потом супругу по бедру. «Не шутит, просто запугивает. Меня она по четыре раза на дню в червя превратить обещает!» «И превращу!» — фыркнула Ленора. «Еще раз заявишься после ваших скачек, воняя тем мерзким пойлом, и точно превращу. Нет бы из дома нормального вина взять!» — добавила она в сторону. Поправив сорочку движением, способным свести с ума любого мужчину, но не возымевшим никакого эффекта рядом с Сэмом, поглаживающим сапог жены с невозмутимым обожанием, джин заявила. «Я еду с вами!» Пижма поймала всползшую на середину лба бровь и усилием воли вернула ее на место. «Ты?» «Ну да». «С нами». «А как же?» «Милочка», — влезла Ленора. «Ты в курсе, что мы только что едва не отправили Зинерву на тот свет?» Невесомая нимфа отмахнулась с невинным видом, никак не вяжущимся с ее нарядом. «У мамы постоянно с кем-нибудь споры. Ее пытаются убить не реже пару раз в месяц. И что теперь мне рвать отношения с хорошими людьми из-за сущего пустяка?» «Этот пустяк твоя мать. И я в курсе, что у нее весьма непростой характер. Ты что...» «Возьмёте меня с собой!» Ангусены переглянулись. Ленора поманила пальцем невестку, впуская в семейный совет. «По-моему, она шпионит для Зенервы», лаконично заявила мать семейства. «А, по-моему, просто ненормальная», шепнула пижма. «Как раз для нашей компании», поддержал Сэм. «Да и возвращать её домой...» — Не знаю, как у вас, девочки, а у меня нет никакого желания. Пусть едет, не мешает же. — А если она воткнет нож нам в спину? — возмутилась линора Я бы на ее месте так и сделала. — Не воткну! — пообещала ответственно подслушивающая Эмоджин. Агент оценила внешний вид девушки, уже начинающей переступать с одной босой ноги на другую от холода. но «Я знаю, по меньшей мере, три места, куда она могла бы спрятать оружие». И Моджин польщенно покраснела. «Четыре», — уверенно поправила Ленора. Покраснел Сэм. «Вы же не оставите меня в таком виде!» Джин выставила ножку вперед и провела по просвечивающемуся сквозь тонкую ткань бедру пальчиком. Ленора и Пижма зависливо сглотнули слюну. Сэм, улыбаясь, разглядывал пока еще невысоко висящее над горизонтом солнце и даже не повернулся в сторону соблазнительницы. Агент закатила глаза и махнула головой. «Надо ей либо прямо сейчас голову оторвать, либо, правда уж, не оставлять без присмотра. Предлагаю присвоить объекту статус «заложник» и двигаться дальше». Кого угодно заставил бы содрогнуться столь жесткий тон, но Эмоджин лишь радостно захлопала в ладошки, подпрыгивая на месте. «Заложник! Ура! Я уже очень-очень давно не была заложником! Это же так волнительно!» «Садись давай!» Подчеркнуто грубо подпихнула ее пижма, а Ленора выпустила облачко дыма в лицо, слишком довольной для сложившейся ситуации девицы. Когда спасательная экспедиция во всем своем разношерстном, вонючем и полуголом великолепии скрылась за поворотом, посреди обломков имения Совета Маков наконец, начали суетиться люди. Слуги опасливо и нерасторопно оценивали ущерб и начинали пересуды – Пора ли уже искать новое место службы или случившееся не более громкое событие, чем прошлогодняя пьянка, в ходе которой четыре комнаты временно превратились в порталы, в самые известные пивнушки близлежащих миров, а еще две, разумеется, исключительно по недосмотру колдунов, телепортировали на вечеринку женщин неоднозначного вида, но однозначной профессии. Закончилась вакханалия как раз обнаружением двух последних женским коллективом совета. Зенерва и госпожа Воланд так возмутились, что об их досуге никто не соизволил позаботиться, что совместными усилиями взорвали все шесть порталов. Правда, в ходе действия пострадали и сами комнаты, так что отдых подобного типа пришлось временно перенести на нейтральную территорию. «А я тебе говорю, ничего страшного!» Толстая повариха уверенно уселась на перевернутое ведро, с которым выскочила на улицу тушить пожар. Ведро изначально было пустым, а огонь так и не разгорелся. Но ни то, ни другое на энтузиазм женщины не повлияло. Она долго и ответственно колотила некогда блестящим металлическим боком по редким затухающим искрам магии, а, закончив, использовала в качестве сидушки. Беспокойный толстячок еще раз торопливо обогнул ведро с сидящей на нем женщиной. «Как это ничего страшного! Сбежал опасный преступник! Разрушена половина имения!» «Умолкни, Лоренцо!» – зевнула повариха. «Ты на этого преступника столько лет отработал! К тому же всегда первым бежал его взад целовать! Уж тебе его бояться нечего!» Бывший советник прежнего председателя и по совместительству действующий нынешнего крепко задумался. Бояться ему как раз было чего. Но внимательной поварихи совсем не обязательно знать о том, кто подтолкнул Зенерву к перевороту. Впрочем, Лоренцо все больше начинал сомневаться, что новое правление станет ценить его больше предыдущего. И уже жалел, что влез в скандал. Хотя с чего бы ему волноваться? Он видел переписку ювеналия с лекарями. Старик и так умирал, так что вскоре все равно ушел бы на покой. Он, Лоренцо, лишь подготовил себе теплое местечко. Но встречаться с колдуном все равно совершенно не хотелось. Ювеналий мстителен и злопамятен не меньше, чем сам Лоренцо. А посему лучше бы активнее искать тощий зад новой главы совета и самозабвенно целовать его». «Госпожа Зинерва! Госпожа Зинерва!» — вопил советник меча смеж обломков и уцелевших стен. «Госпожа!» Поскольку толстячок больше создавал видимость, чем в самом деле искал хозяйку, он не на шутку испугался, когда костлявая смуглая рука, сползая по неровному краю сломанной колонны, подтянула похожее на мумию тело, в изорванном и грязном, некогда феерически дорогом халате, похожем на королевскую мантию. «Заткнись и подними меня!» прохрипело создание голосом, которым впору приказывать поднять веки. Теряя мохнатые домашние тапочки, советник поторопился исполнить приказ – Правда, заставить себя прикоснуться к обнаженным, обтянутым тонкой сухой кожей плечам без брезгливости на лице оказалось не так просто. — Вы в порядке, госпожа председатель? — осторожно стряхнул советник белесую пыль с темной кожи. — Разумеется. Именно так и выглядят женщины, которые... Старуха осмотрела пострадавшую одежду и, придя к неизбежному выводу, что халат не спасти, демонстративно скинула его, оставшись в одной своей ногой привлекательности. — Дай сюда! — вцепилась она в край одеяния советника. Лоренцо поторопился разоблачиться и остаться в дурацкой кружавчатой сорочке, лишь бы избавить себя от необходимости лицезреть старческие телеса. «Вы ничуть не пострадали, госпожа, так же прекрасны, как и всегда!» Преодолевая желудочные спазмы, согнулся в поклоне он. «На ювеналия, может, подхалимаши действовал, а со мной не трать время. Где они?» «Не очень-то он на него действовал», — пробурчал советник в сторону и на всякий случай согнул спину еще немного. «Кто, госпожа?» Вместо ответа старуха ткнула Лоренцо в живот острым локтем. «Винные запасы!» Саркастично передернула плечами она, едва снова не засветив морщинистые красоты. «Ангусены! В какую сторону умчалась Ленора?» пока Лоренцо прикидывал, насколько выгодно сознаваться, что он не только следил за встречей старых подруг, но и проводил Ленору с семьей до выхода, Зенерва вцепилась ногтями в его подбородок и, заставив встать на цыпочки, испытывающе заглянула советнику в глаза, утвердив того во мнении, что переворот закончился не самым выгодным образом. Лоренцо молча ткнул пальцем в нужную сторону. «Они поехали к пещере», — удовлетворенно заключила Зенерва, ослабляя, а, напротив, задумчиво усиливая хватку. «Так я и думала. ли никак не оставит в покое мальчишку с его дурацким зельем. «Лоренцо, ты слушаешь меня?» «Не слушать советник не мог при всем желании». Он всхлипнул, не решаясь дергаться, чтобы не стать счастливым обладателем шрамов, которые, как известно, украшают только мужчин, а не маленьких трусливых подхалимов. Ленора не должна увидеться с Ювеналием, ясно? Она не должна узнать нашу с ним грязную тайну. Собирай оставшихся солдат и марш на перехват. Мне плевать, кто из них умрет, это идиотка или колдун. Я хотела сохранить старику жизнь, считай меня сентиментальной, но я собиралась отблагодарить его. Если бы он молчал, я бы устроила ему весьма комфортную жизнь в темнице. В одиночной камере, разумеется. Но он посмел сбежать, и теперь обещания не имеют значения. Один из них должен умереть. Если не успеем, оба. И, разумеется, Леонард тоже. Я не верю, что колдун до сих пор не признался ему. Наверняка хитрец использовал все способы перетащить Ангусона на свою сторону. Знаешь, пожалуй, убьем их всех. Так надежнее. Но, госпожа председатель, господин Ювеналий сильнейший, один из сильнейших, конечно же, колдунов, и госпожа Ленора... Мы не справимся с ними. Нужна как минимум армия, иначе мы все обречены. Зенерва царапнула подбородок советника, словно выступившая капля крови могла навести ее на мысль. Ты знаешь, Лоренцо, почему, прожив столько лет, я не нажила себе врагов? А, а, вероятно, это из-за вашего необычайного обаяния, госпожа Старуха растянула сухие губы. Лоренцо отчетливо увидел, как те трескаются в двух местах. «Нет, мой дорогой, невозможно контролировать всех недоброжелателей. Дурные слухи невероятно живучи, в отличие от людей». — Нам придется убить всех, кто замешан в этой истории, потому что мне совсем не нравится, когда вокруг нашей семьи возникают слухи. — В вашей семьи Госпожа Зинирова, кроме вас и вашей дочери все равно никого не осталось. Ведьма приложила палец к морщине на лбу, словно о чем-то сильно задумалась. — А... «Ах, да, Эмоджин, я не чувствую ее в имении. а полагаю, девчонка додумалась умчаться с Ленорой». «Да, госпожа Зенерва, глупая, глупая выскочка. Опять она влезла в неприятности, а мне опять ее выручать». Что ж, тогда мы говорим о сохранении лишь моего доброго имени. Если Эмоджин выберет не нашу сторону, она тоже умрет. Советник в ужасе дернулся, окончательно распарывая подбородок, но вырываясь. — Она же ваша дочь! — Нет, нет, он не убийца. Лоренцо не льстил себе. Подхалим лгун мерзавец, но не убийца. «Бойки, зачем он подставил ювеналия? Старик протянул бы еще пару лет с хорошими врачевателями, а он за это время подготовился бы к смене власти получше». «Ты думаешь, что ты не убийца, маленький лгунишка? Думаешь, что не способен на такое?» Лоренцо ошалело закивал, утирая кровь с подбородка. Что ж, проверим, чью жизнь ты ценишь выше. Я только что прокляла тебя. Ведьма медленно и чувственно облизала черные ногти. Мне же нужны гарантии твоей верности. Когда все закончится, я так и быть сниму заклятие. Если будешь себя хорошо вести и не болтать о нашем маленьком походе. В противном случае оно развеется только если ты <смех> переживешь меня, в чем я очень сомневаюсь. На каждого из охранников Совета магов наложено заклятие, так что будет тебе армия. Собирай всех, выступаем к пещере дракона, а я ухвачу несколько артефактов и присоединюсь к вам». «Вы... вы... прокляли меня!» Советник в ужасе воззрился на нежелающую останавливаться кровь. «Считай это лишней мотивацией!» «Вы... вы я доверился вам!» Зенир восочувственно похлопала по плечу в ужасе отшатнувшегося советника. «О, милый мой!» Ты так мало прожил И пока не знаешь главного Доверять нельзя никому Особенно мне Ну, чего там? Чего? Да, Жин, отстань Но мне же интересно Ты заложник или как? Прекрати мешаться А я очень любопытный заложник Потеряв надежду договориться мирно, пижма просто отпихнула эмоджин с дороги и вошла в дом. Ленора, нарвавшись на изнывающую от любопытства мать Берда, судя по наполненной пеплом чашке, выкуривала уже далеко не первую сигарету и лишь изредка не в попадке вала. По невнимательности уже подтвердив, что они с Лео не просто потомки древнего рода, но и необычайно богаты, крайне могущественны и, еда. Обязательно поколдуют, чтобы урожай редьки в этом году был куда лучше, чем у соседки. Сэм с отцом Берда втихаря разливали брагу для смелости. Луис, хоть и не мог пока полноценно двигаться из-за перелома, с похвальным усердием дезинфицировал организм настойкой и отпускал нелестные комментарии в адрес Совета магов, от которого одни беды. Берджи самозабвенно крутился вокруг уже не такой полуголый, но не менее привлекательный джин. Ленора задержала клуб дыма во рту и вопросительно уставилась на агента. «Как мы и думали», — подтвердила пижма. «Они не особо-то и скрываются. Можно было сразу идти всем вместе. 12 охранников. Судя по разговору, Ювеналий и лео Леони выходят из пещеры уже несколько часов. У нас четыре...» Пижма скептически оценила компанию и исправилась два бойца – Абуза и симпатичная мордашка. «Спасибо!» «Спасибо!» Хором поблагодарили Джин и Сэм, удивленно воззрелись друг на друга и уверенно продолжили. «Я, Я симпатяшка, а Абуза, а Абуза ты!» «Дядя Сэм симпатяшка!» – подтвердила Пижма. «Джин, ты вообще никуда не лезешь! Элла, присмотрите за ней!» «Я присмотрю!» С готовностью вызвался вместо матери Берт, обнимая подопечную. Подопечная с готовностью прильнула к широкой груди, поэтому пижма настойчиво повторила. «Элла!» Мать деревенского ловеласа, понимающих, мыкнула и кивнула. «Ладно, профессиональный боец, ведьма и чудесная группа поддержки!» Вооруженные эффектом неожиданности против 12 человек. Не такой страшный расклад, как может показаться. Ленора, наконец, выдохнула облачко дыма. «Ювеналий силен и умен. Боюсь, все мои силы уйдут на него. Профессионализм агента настоятельно порекомендовал придумать план получше, но пижма заткнула его. в качестве аргументации воскресив в памяти образ маленького беззащитного дракончика. Воображение услужливо дорисовало ящеру огромные, с искренним мультяшным блеском глаза и скупую мужскую драконью слезу, стекающую по алым чешуйкам, по таким теплым, гладким на ощупь, успокаивающим переливающимся чешуйкам. Так, отвлеклась. «Тогда я справлюсь одна!» Окончательно заткнула она голоса разума и профессионализма. Эмоджин вспрыгнула на стол и широким изящным движением закинула ногу на ногу, позволив подолу одолженного платья Эллы задраться до колена. «А что, если не придется одной? Я заметила!» она склонилась к берду и с при продолжила что в этом селении так много эффектных мужчин все вместе мы раскидали бы охрану как детские игрушки исключено гражданским не место в бою от кто тут гражданский возмутился берт соловьиными глазами пялись на ноги невесомой красотки мы ого ого-го, какие не гражданские? А дракон таки наш, нам его и бить. Нечего соваться всяким ненашенским. Пижма обреченно хлопнула себя по лбу. Кто сболтнул про дракона? Эмоджин молча спрыгнула на пол и перебежала к противоположному краю стола. Во-во! Набрался храбрости Берт. Противоположный край как раз находился ближе к нему. Это наш дракон! «И мы к нему ходим!» «Мой герой!» Повисла на плече вояки Джин. «Соберем же всех от мало до велика на кровавую битву!» Пижма тактично привлекла к себе внимание. «Кхм! «Только взрослые мужчины, только добровольцы! Никаких женщин и детей! Мы идем не на экскурсию!» «Не на экскурсию!» восприняла сказанное как лозунг «Джин», вскинула руку со сжатым кулаком и, улюлюкая, выскочила за дверь. «Хм, «Это была смелая идея», флегматично выпустила струйку дыма Ленора. «Но хотя бы хорошее?» уточнил, взвешивая в руках два топора Сэм. «Маловероятно». «Но другой у нас нет». подтвердила пижма вслед за Эмоджин, выходя на улицу. Неправильная пленница уже успела взгромоздиться на бочку, выкачанную Бердом в центр площади, и экзальтированно вещала, словно предрекала конец света. Берд влюбленно взирал на обнаженные ноги новой пассии, опасно балансирующей на постаменте. «Люди!» Она тыкала пальцами в мимо проходящих деревенских, подтверждая, что обращается конкретно к этим людям, а не к абстрактным жителям Лимба. «Мы свободные люди свободной страны! Ты, вот ты, ты свободен?» Косоглазый мужик неуверенно почесал затылок и дернул за рукав шагающую с ним рядом женщину. А, «Да, дорогая?» «Вроде того». Неприязненно кивнула она. «Ага!» — радостно подтвердил мужик. Джин торжествующе притопнула. «Мы свободны и независимы! Мы живем в лучшем из миров! Мы вправе сами за себя решать!» «А то! Да-да! Что там девка-то Мы согласные!» Начала собираться толпа. «Мы умны. да «Самостоятельный! Да! Не ведемся на пропаганду!» а... «На что не ведемся?» – переглянулись в толпе. «Да!» – погромче подтвердил Сэм, затесавшись среди деревенских мужиков, и те, пожав плечами, тоже на всякий случай подтвердили. «Мы не позволим отобрать у нас наше по праву!» «Не позволим! А чей местный дракон, если не наш?» подал голос Берт, получив в награду одобрительный взгляд красотки-оратора. «Наш! Чей же еще? Конечно, наш!» Дыжин сделала паузу, обводя торжествующим взглядом собравшихся. «И разве мы отдадим его на растерзание преступнику?» Толпа промолчала. Шутки шутками, а связываться с нарушителем закона никому не хотелось. даже ради спасения драконьего хвоста. «Старому извращенцу!» конкретизировала задачу Эмоджин. Врагов старого извращенца нашлось куда больше. М «Мало ли что он с нашим драконом учудит! Он нам самим нужен, живой и здоровый!» «Навиел и старикашку!» Сэм махнул топором, демонстрируя готовность делом, а не словом поддержать оратора. «Мы вправе сами за себя решать!» Джин подхватила поданные ей Бердом грабли. «Вправе сами решать!» Рефреном отозвалась толпа. «В атаку! Они могут отнять наши вилы, но им не отнять нашего дракона!» «В атаку! В атаку!» Подхватила пижма, заразившись всеобщим энтузиазмом. Увлекшиеся беседы охранники позорно-поздно среагировали на надвигающийся шум. Ленора, стоя в первых рядах между невесткой и мужем, спиной чувствуя разогретую толпу, вооруженную сельскохозяйственным инвентарем, кровожадно улыбнулась и плечом пихнула пижму, кивая на прихваченное то из имения совета оружие. «У твоего меча есть имя?» Фижма щелкнула по лезвию ногтем. «Дим-м-м!» Звонко отозвался меч. «Не просто имя!» Агент взмахнула мечом, разрезая воздух. «Это еще и боевой клич!» «Какой же?» Она ответила уже на бегу. дим